Глава одиннадцатая. Возвращение. Проснувшись рано утром, я не сразу смогла сообразить, где нахожусь. Полночь провела без сна в слезах и теперь с трудом разлепила опухшие глаза. Поднялась с импровизированной кровати, отметив, что диван удобен для сна, и бока совсем не болели, как после жесткой кровати в общежитии или продавленной софы у старушки. Вздохнула, понимая, что скоро придется отправляться в дальнейший путь. Пусть мне здесь и нравилось, но ночевать в чужом доме без ведома хозяев тянуло на статью, а может даже парочку. Интересно, как отреагировал бы Герман? Выругалась, пытаясь отогнать от себя подобные мысли. Чем чаще я думала о мужчине с темными глазами, тем больше я сомневалась в собственной адекватности. Убедившись, что в квартире я по-прежнему одна, отправилась в ванную комнату и быстро умылась. После задумалась, а не пора ли мне поесть. Желудок курчал и словно прилип к позвонкам. Тошнила от голода, а силы которых сейчас не было вовсе мне были необходимы. Добравшись до кухни, по привычке на цыпочках, я заглянула в ярко освещенную комнату. Утреннее солнце, пробивающееся сквозь осеннее серое небо, обещало хорошую погоду. Остановившись перед холодильником, я открыла его дверцу и долго думала, что я могла бы съесть и купить новое, чтобы восполнить запасы за счет личных средств. При этом не выдав своего присутствия. Решила, что от пары яиц не убудет и приготовила наспех яичницу. Съела ее вместе с хлебцами, марку которой я знала. Довольно популярная, продавалась во всех магазинах. Запила все бокалом воды. Наелась ли я? Нет, нисколько. Но объедать хозяина квартиры не могла, просто не имела права на это. Вернулась в гостиную к ноутбуку. Занялась поисками жилья. Часа через два, а может и больше, я все-таки подобралась с десяток приличных предложений. Обзвонила по номерам и удрученно вздохнула, понимая, что ни одного положительного для меня решения. Либо агентство, либо уже сдано. Один и вовсе смахивал на мошенника. Вот и верь людям после подобного. Но я не отчаивалась. Продолжила поиски. Я не могла позволить себе рыдать по пустякам, потому что у меня оставалось все меньше времени. И если за выходные я не найду себе квартиры, то придется ночевать в понедельник на лавочке. Пообедала вновь яйцами. В этот раз отварила три штуки. Улыбнулась своей новой диете. Могла бы, конечно, сходить до магазина и купить для себя продуктов, но опасалась, что меня заметят бдительные соседи и донесут потом Герману. Тогда мне точно не поздоровится. Вчера, когда я кралась, как воришка, в квартиру, я была уверена, что меня не увидят. Позднее время, вокруг темно и тихо. Сейчас же, в разгар выходного дня, когда за окном пригрело осеннее солнце, народ вылезал из своих домов, и кругом было слишком многолюдно. Так и прошла суббота. Без в их поисках жилья яростного составления плана, куда мне податься и что делать. К концу дня, когда на улице становилось темно, я уже решила, что если не получится за воскресенье отыскать жилье, то придется прижать свои расходы и отправиться жить в самую дешевую гостиницу. Даже выписала себе пару адресов с приемлемыми ценами. Но если так поступлю, то в следующий месяц я не смогу помочь родителям с деньгами. Надеюсь, мама меня поймет и не будет обижаться. Тяжело вздохнула и подхватила полотенце с маленькой косметичкой, намереваясь принять наспех душ. Все равно уже наследила в квартире, уборка мне предстояла колоссальная. А когда я помоюсь в следующий раз, я не знала. Забравшись под горячие струи воды и наслаждаясь минутками спокойствия, я задумалась, что в этой самой душевой бывает Герман. И, скорее всего, очень часто. Смутилась от своих фантазий. И как мне в голову могло прийти воображать его обнаженным под струями воды? Да разве я могла даже правильно представить его фигуру? Да, он был высоким, но не очень, чтобы приходилось задирать голову. Шире в плечах, но не слишком. У него были худые руки, но в тот миг, когда я увидела его напряженным, мышцы становились тугими, словно натянутые канаты. Интересно, занимался ли он спортом? Или у него была просто хорошая фигура, подтянутая, но не накачанная? Отругалась себя, когда поняла, что зашла далеко в фантазиях. Да и задержалась я тут под горячей водой. Нужно быть осмотрительней и экономней, чтобы не выдавать свое присутствие. Выскочила из душа, насуху обтерла тело, волосы завернула в полотенце тюрбан, подаренное мне Надей. Второе, широкое, со сказочными персонажами, доставшееся мне от сестренки, которая заявила мне, что ей не нравилось такое полотенце, я обернула вокруг тела. В таком виде я и вышла из ванной комнаты, намереваясь вернуться к поискам жилья. Это утро выдалось самым тяжелым за прошедшие несколько лет. Я даже попытался припомнить, когда в последний раз... Мне было так дурно, но не смог. Память впервые меня подводила, и всему виной была маленькая девчонка, рыдающая в моей квартире, пока я тут развалился на шелковых простынях и пялился в белоснежный потолок. Я злился на себя. Злился на мать, ее ежегодным собранием, всей семьи, и не только за тем, чтобы потешить собственное самолюбие. Засыпая под утро, я видел сон, в котором Кира продолжала плакать, прижимая к лицу свои хрупкие ладошки. Проспав от силы пару часов, я пытался собраться с мыслями и решить, как должен поступить. Подготовить чемоданы, спрятать на самое одно костюм, заботливо отглаженный прислугой еще накануне, туда же закинуть рубашку и галстук, схватить свои вещи и сбежать из этого душного огромного дома. Сесть на первый же рейс и вернуться к себе. Я потянулся к планшету, который оставил на краю постели, засыпая с ним в руках. Просмотрел видео с камер наблюдения. Кира еще спала. Закуталась в плед, свернулась, став крошечной. В доме царила тишина. Я пытался услышать ее дыхание, но не смог этого сделать. Вновь отругал себя за то, что не сменил микрофоны. Убедившись, что с девушкой все в порядке, когда она во сне немного повернулась, я все же выбрался из постели. Отправился в душ. Прохладная вода мне не повредит. Смою себе себя усталость, нервозность и страх. Самое сложное предстояло после обеда. В со часа дня начнется та самая встреча родственников, проводимая вот уже много лет матерью в день своего рождения. Не совсем в тот же день, но приуроченный к этой дате. И я ни разу не пропустил встречу, хотя давным-давно отказался от всех регалий, которые приносила мне фамилия Троицких. К завтраку, устраиваемый для близких, я спустился вовремя. Нельзя приходить раньше, иначе предстоял долгий, нудный разговор с матерью. Позже опять же лишнее внимание». Последней прибежала Сара, и, судя по ее заспанным глазам и кривому макияжу, она тоже плохо спала. «Интересно, кто виновник ее кошмаров?» «Привет, братец!» — шепнула она, занимая привычное место. Я позволял лишь ей садиться рядом с собой, остальные были не против. «Как же я хочу спать!» — протянула она, принимаясь за еду. «Согласен, сестра, я бы тоже не отказался поспать, но только в своей постели» и, будучи уверенным, что с Кирой ничего не произошло, пока я сидел тут и давился постной едой. Матери стоило сменить поваром, этот француз не оправдал надежд. «Как тебе спалось тут?» поинтересовалась Сара, привлекая к нам слишком много внимания. Мама фыркнула, отворачиваясь к такой же недовольной Софии. Отец и вовсе не смотрел в нашу сторону. «Нормально», – прошептал, надеясь, что сестра перестанет устраивать мне допросы с утра пораньше. «Вот только сестра не унималась». Она поведала мне о том, когда поздно переписывалась со своими друзьями, с которыми не получилось отправиться на все выходные покататься на лыжах. Кажется, не только мне встал поперек горла этот день. Ты готов к встрече со своей очередной невестой? почти рассмеялась сестра, заметив, как дрогнула бровь на моем лице. Я не выдал истинных эмоций, сохраняя привычное спокойствие. Какая она по очереди была крыска, серва, тястая, начала перечислять предыдущих девиц, отобранных матерью в качестве моих возможных невест. Для каждой девушки Сара придумывала прозвище, не стараясь запомнить их имен. В принципе, я тоже не запоминал, зная, что каждая из тех девушек были богатыми наследницами. Этого факта было достаточно для матери, чтобы объявить девушку возможной претенденткой на мое сердце, точнее, на руку. Семья верила в то, что сердца у меня не было. Восьмая. Выдохнул я, почувствовав, как разболелась голова. Сара не успела припомнить всех прозвищ, а я устал слушать ее веселый голос. «Арина!» — хихикнула она. «Я даже не забыла ее имени. Мне кажется, мама ее выделяет из прочих. Второй раз уже позвала». Я еле заметно кивнул. «Сестра права. Мама поступала не просто так. Девушка по имени Арина была единственной дочерью банкира Агаева, и мать делала на нее большие ставки». Вот только меня начинало тошнить от воспоминаний, как в прошлом году мы были представлены друг другу. В тот день я почти сорвался, пожалуй, Сара спасла меня, приметив мою бледность и вела прочь. Мама расценила это по-своему и не унималась. После завтрака, который мне показался пыткой, я вернулся в свою комнату. Заперся, надеясь, что меня никто не потревожит. Да и кому я нужен был, когда в дом начали съезжаться гости и родители были заняты тем, что приветствовали вновь прибывших? Моим спасением был планшет. Включив его, я узнал, что Кира уже проснулась. Просмотрел видео, как она поднялась, выпутываясь из пледа, заспанная с покрасневшими от слез глазами. Взлохмаченная, помятая, но такая красивая. Невольно улыбнулся, представляя, что увидел ее наяву. Коснулся ее щеки и забрался пальцем в волосы. Чудесная картина. Я бы хотел видеть ее каждое утро. Проследил, как она отправилась завтракать нахмурился, понимая, что девушка почти ничего не поела. Неужели боялась брать чужое? Я бы не возмущался, если она поела плотнее, совсем худая. И еще чуть-чуть и станет прозрачной, как привидение. Она вернулась в гостиную, и по разговорам, которые начались через пару часов, я понял, что она осталась без крыши над головой и искала новое жилье. Вот только ей не везло. Она огорчилась, всматриваясь в очередное объявление. Я же ликовал. Значит, она не исчезнет до моего возвращения. Но разве мог я так радоваться чужому горю? Не должен. Но я был впервые счастлив искренне желал, чтобы Кире не удалось бежать до моего приезда. Еще немного и я буду дома. К черту! Переживу этот вечер и утренним рейсом вернусь. Я был уверен, что застану ее дома. И это ощущение, разлившегося во мне словно лава, пожирающая внутренность, я расслабился, вдохнул полной грудью воздух, продолжая наблюдать за своей одержимостью. В три часа я спустился вниз. В огромном зале, служившем в доме местом для сбора гостей, все собрались. Я постарался не привлекать к себе внимания, но на пути возникла Сара. Она словно меня дожидалась, в чем и призналась, уводя меня прочь к высокому окну. «Она уже здесь!» Хихикнула, кивнув в сторону матери, которая о чем-то мило беседовала с девушкой. Арину я помнил. Ее незамысловатое лицо не отличалось от других. Черные, как воронье крыло волосы, уложенные в высокую прическу – темно серые глаза, много косметики, создающая новое лицо. Она изменилась, чуть округлилась, и платье стало смелее. Но она не привлекла меня в прошлом году, а в этом и подавно. В моей голове был только один образ идеальной девушки. Моя Кира. Я выдохнул, отворачиваясь. Посмотрел в окно. Погода хорошая, солнечная. Вчера жалил дождь. Кажется, Кира промокла, когда пришла в мой дом. Да, точно, ее куртка была сырой. И, скорее всего, ноги. «А если она простынет?» Я тяжело задышал. «Брат, с тобой все в порядке?» Сара вздрогнула, всматриваясь в мое лицо. Наверное, я опять побледнел. Но нет, это была не паника. Я переживал за Киру. Черт, я должен вернуться как можно скорее. И пропади оно все пропадом. Этот напыщенный, самодовольный мир Троицких. Мама и ее гости. Пожалуй, отец и Сара единственные, кто поддержал бы меня, если бы я сейчас сбежал. Но я держался, справился с дыханием, сестра успокоилась. Они идут сюда, ахнула Сара, завидев приближение тяжелой артиллерии. Мама решила действовать. Не уходи, успел прошептать сестре, пока к нам не приблизились женщины. Герман, натянуто улыбнулась мама, позволь тебе вновь представить мою хорошую знакомую Арину Агаеву. Ты ее помнишь? Я кивнул. Девушка протянула руку, видимо, надеясь на то, что я прикоснусь к ее ладони. «Я не пожимал руки никогда. Никому. Только Кире. Моей Кире». Заметив, что я проигнорировал ее жест, она резко одернула руку и спрятала ее за спину. На ее красивом, но пустом лице отразилось презрение. Что же, я рассердил девицу. Опять. «Как поживаете, Герман?» поинтересовалась девушка, и от ее высокого шероховатого голоса стало неприятно, словно ногтями по стеклу. Я сдержался, чтобы не поморщиться, а так хотелось заткнуть уши. Хорошо. выдавила из себя единственное слово. Говорить я отказывался, не хотел, не желал. Меня спасла Сара. У нас все отлично, рассмеялась она, привлекая к себе всеобщее внимание. Мама с неприкрываемым гневом взглянула на дочь, но Саре было все равно. Такая же бунтарка, как и я. И если мое бунтарство заключалось в том, что родители просто смирились со странностями сына, то Сара, будучи простой веселая веселой девчонкой, злила родителей, доводя порой их до точки кипения. «Оставим вас!» Прошипела мама, подхватывая Сару под руку. Сестра не успела отреагировать и вынуждена была последовать за родительницей, чтобы вся сцена не превратилась в скандал. Арина улыбнулась мне. Ровные белые зубки, красная помада. Я отвернулся. Не хотел видеть ее лица, но она не смутилась. Сделала еще один шаг, нарушая мое личное пространство. Если так будет продолжаться, то на меня может навалиться паника. Отступать было некуда. Я сам загнал себя в угол. Оставалось проломить голову окно и выскочить на улицу. Об этом будут говорить долго. Я сдержался. Дышал поверхностно, чтобы не чувствовать ее аромата. Тяжелый, цитрусовый. Он въедался в кожу. «Мне нужен дождь, горячий, чтобы смыть этот запах, и холодный, чтобы прояснить голову. Мне нужно спасение». И я подумал о Кире, о нашей первой встрече. Как тогда мы оба смутились, такая искренняя, нежная девочка. «Вас что-то развеселило?» поинтересовалась Арина. Я вздрогнул от ее голоса, понял, что нелепо улыбался. «Да, Кира сумела вернуть на мое лицо улыбку и радость». Постарался взять себя в руки, становясь прежним, холодно отстраненным, чужим. «Нет», — произнес я, взглянув, как Сара сражалась с матерью. О чем-то долго бронилась с ней и, махнув рукой на прощание, рванула обратно. Арина что-то еще говорила, кажется, поддерживала разговор. Монолог. Я не слушала ее. Только голос женщины, звучащий в моей голове, как назойливое жужжание комара. «Братец!» — Сара хохотнула, огибая Арину. «Мы с тобой еще не договорили!» Она подскочила ко мне, вынуждая женщину отступить. Она разозлилась, точь-в-точь, точь, как мама несколько минут назад. Да, она подобрала идеальную кандидатуру, которая устроила бы ее, но не меня. «Пойдем!» — Сара кивнула в сторону выхода на задний двор. Высокая стеклянная дверь была приоткрыта. Я последовал за сестрой. «Ты улыбался!» — выдохнула она. «Черт! Только не говори, что эта девица тебя повеселила!» Я отрицательно покачал головой. «Ну и замечательно!» выдохнула сестра. «А то я уже подумала, что ты совсем пропал! Решила тебя спасать!» «Признайся, почему улыбался? Ты никогда не улыбаешься, особенно так, по-настоящему!» Я остановился, всматриваясь в изумленное лицо сестры. Она действительно была удивлена увиденным. «Интересно, как я выглядел в тот момент?» «Не скажу». Крайшу губы дрогнул. Сара ахнула и рассмеялась во весь голос. Кто-то из гостей, блуждающих тут, напугался ее приступом веселости. «Тебе здесь нравится?» Сквозь смех поинтересовалась сестра. Я вновь покачал головой. «Так сбеги!» — улыбнулась она. «Давай, уезжай, а я прикрою тебя, братец. Не знаю, почему ты так улыбался, но я хочу знать это». Пожалуй, сестра была единственным человеком, кому я мог рассказать про Киру. «У нее есть имя?» Она хитро прищурилась. «У тебя все на лице написано, ты опять про нее подумал?» «Но как?» Выдохнул я. «Значит, все дело в девушке», — рассмеялась она. Подловила меня. Я не обиделся и не мог злиться на сестру. «Отправляйся к ней!» Подбегнула она, кивая в сторону второго входа в дом, который вел через кухню. И я вернулся к ней, к своей Кире. Устроил с помощью сестры побег. Уверен, мама будет взбешена, но мне впервые было все равно — Переодевшись, собрав наспех вещи, я убедился, что не оставил ничего. Отыскал водителя, который быстро довез меня до аэропорта. По пути заказал билеты. Прямого рейса не было, пришлось брать два билета с пересадкой. Но мне было все равно. Как? Каким образом? Да пусть даже будет эконом-класс, но я возвращался домой. Кири. Он стоял в гостиной, держал в руках сумку и смотрел на кавардак, устроенный мной здесь. Герман вернулся. И услышал, что я стояла позади него, почти не дышала и боялась пошевелиться. Он обернулся, крепко вцепился в сумку, посмотрел на меня. Я же готова была провалиться сквозь землю, и почему сразу не переоделась в домашнюю одежду? По-прежнему завернутая в полотенце с босыми ногами, я стояла перед Германом и краснела. Он же не переставал смотреть на меня. «Я все объясню», — прошептала, потуже стягивая края полотенца. Герман тряхнул головой. Он прислушался ко мне, но продолжал молча наблюдать за мной. Точнее, за тем, что я отчаянно пыталась спрятать. Стало совсем неловко. «Можно я переоденусь?» Выдохнула, понимая, что разговор в полуобнаженном виде ни к чему хорошему не приведет. Он кивнул. Я выскочила прочь, вернулась в ванную комнату и натянула на себя брошенные там вещи. Возвращалась минут через пять, опасливо заглядывая в гостиную. Сумка стояла на полу около дивана, сам же Герман сидел и листал мою тетрадь, задумчиво вчитываясь в ровные строчки. «Простите меня», — прошептала я, привлекая его внимание. Он отложил тетрадь к себе на колени, прикрыл ее, но не выпускал из рук, указал на кресло, стоявшее рядом. Я покорно села, повесив голову. Рассматривала пол под ногами, опять басая. «Кира, скажите, что у вас случилось?» Голос Германа заставил меня вздрогнуть. Тихо вздохнула, собираясь с мыслями. «Я осталась без жилья», — прошептала я. «Брать было бесполезно. Я снимала комнату у старушки, которая брала немного денег за съем, а в пятницу она резко потребовала съехать, потому что ее внук поругался с родными, и ему негде было жить». «А вам было где?» Я отрицательно покачала головой. «Нет, у меня в этом городе нет родственников или знакомых, у кого я могла бы остановиться на пару дней». И вы вспомнили о моей квартире. Он не смотрел на меня. Все его внимание было уделено моей тетради. «Да», — шмыгнув носом, пробормотала я. «Пожалуйста, не вызывайте полицию». «Полицию?» Герман резко поднял голову и посмотрел на меня. Разгневан, удивлен. Я не могла разобрать его эмоций. «Да, я же пришла в ваш дом без разрешения, как вор!» Горько отозвалась я. «Даже ела ваши продукты, но я за все заплачу и уберу за собой». Он нахмурился. Его лицо потемнело, и мне стало страшно. По-настоящему, словно в грозу, когда не знаешь, куда попадет молния. «Мне не нужны ваши деньги, Кира», наконец заговорил мужчина. «И убираться тоже не нужно». Я все поняла. Ему не стоило продолжать. Просто подскочила на ноги, побежала к своим вещам, разбросанным по столу, и начала собирать их. «Кира, что вы делаете?» Изумленно приподняв бровь, поинтересовался мужчина. «Собирай свои вещи, чтобы уйти», пробормотала в ответ. «И куда вы собрались в одиннадцать вечера?» «Не знаю», — пожала плечами. «Я вам тут помешала». «Нет». Теперь он улыбался. Я замерла, напуганная его гневом. Я никак не ожидала, что заставлю мужчину рассмеяться. Он поднялся на ноги и протянул мне тетрадь. «У вас красивый почерк», — шепнул он и вышел из комнаты прочь до того, как я успела придумать, что ответить. Но ни одного слова не сорвалось с моих губ. Я последовала за ним. Герман уверенным шагом направлялся к коморке, зашел туда, включил свет, вышел с моей сумкой. Я разинула рот от удивления, увидев, как он вошел в другую комнату. Та гостевая, которую никогда не использовалась. «Кира». По и я подбежала, заглядывая внутрь. «Светло. Сумка около комоды. Герман же подошел к окну, чтобы задернуть шторы. Располагайтесь». Он повернулся ко мне, замерев посреди комнаты. «Теперь она ваша». «Оставайтесь настолько, насколько понадобится». «Я не могу!» Пролепетала в ответ. Он наклонил голову в бок, улыбнулся, отказов не принимал. «Вы стесняетесь?» Теперь голос был тверже. «Останетесь как минимум на эту ночь, потому что я вас не прогоняю. И я хочу, чтобы вы оставались здесь, пока не найдете себе новое жилье». Он сделал пару шагов, приблизился ко мне. Я напряглась, встянула голову, заметив, как он протянул руку вперед. Потрепал меня по мокрым волосам и спрятал выбившие из пучка локоны. «Располагайтесь», — повторил он и вышел прочь. Я оглянулась, всматриваясь в его спину. «Вы голодны?» Он обернулся, словно знал, что я смотрела на него. «Я — да. Пришлось пропустить ужин. Жду вас на кухне через полчаса. Будет поздний ужин». И он, подхватив свою сумку, прошел в спальню, закрывая за собой дверь. Во что же я вляпалась? И как теперь ему отказать? Он не выгнал меня, не отругал, не наказал, не вызвал полицию, хотя должен был. А сейчас собирался и вовсе накормить. Я улыбнулась. Я не должна была улыбаться, но скрыть свою радость не смогла.